Глава 5. Ну вот теперь всё решится, подумал Андрей. И если Леся останется со мной, я откажусь от контракта и не поеду ни в какую Америку. А что касается моих недавних опасений насчёт того, сумею ли я сделать её счастливой, то это выяснится, как говорил Аркадий, эмпирическим путём, спустя жизнь, одну на двоих. И придя к этому решению, он почувствовал невероятную лёгкость. Будто бы у него с души свалилась гора, такая же огромная, как та, с которой они катались слеся. Из дома вышла Олеся и тихо спросила: "Мне передали, что ты меня ждёшь?" "Да, я тебя жду", решительно сказал Андрей, сам удивляясь своей смелости. "Ну и зачем ты меня ждёшь? Мы вроде бы объяснились". Она смотрела на него с обидой и настороженно. "Нет, не объяснились". А ну пошли в беседку. Какую беседку испугалась Леся. Туда сейчас не пройти. Андрей схватил ошеломлённую Олесю на руки. Ты выпил, догадалась она. А ну поставь меня, уронишь. Но Андрей, не взирая на лесины протесты, не выпуская её, побежал к беседке, увязая в снегу. На полпути он провалился в снег по колено, но устремился дальше. В беседке тоже был снег. Ну и ладно. Андрей поставил изумлённую Лесю прямо в снежный сугроб, можно сказать, воткнул в него и попросил: "Пожалуйста, забудь всё, что я говорил тебе час назад". Из сугроба испуганно округлив огромные глаза, на него смотрела Олеся. "Считай, что у меня тогда была контузия. Помнишь, я ушибся в голову, когда мы катались с горы? А теперь всё прошло. Так вот, я тебя давно искал". И всё, что я когда-то писал, всё это для тебя, и то, что напишу, тоже для тебя. Олеся так растерялась, что у неё невольно подогнулись колени, и она села в сугроб. Андрей рассмеялся, поднял её и поцеловал. Я люблю тебя. И от этих слов Олеся вдруг показалась, что в её беседки сейчас не зима, которая ещё так долго сыпать снегом, а самое настоящее изумрудное лето с его звонкой оглушающей радостью. И шмели из трикозы, кусты сирени, жасмина, любимая ель всё-всё радуется вместе с ней. Но от волнения она не могла ничего сказать. Андрей испугался. Почему ты молчишь? Ты не любишь меня? Я очень тебя люблю, Андрей. Очень люблю, прошептала Леся. Он смотрел на Лесю и видел, как от её слов распускаются словно цветы самые красивые снежинки. И в эту снежную ночь, среди зимы и вьюги, в нём что-то оттаяло, зазвучало по-весеннему, зазвенело. Какая-то живительная энергия, радость, и в нём уже звучала прекрасная музыка. Теперь он знал: рождественской симфонии, этому торжествующему гимну жизни, любви, вечного возрождения, быть. Поздравляю, сказал Саня, когда Олеся с Андреем вернулись в гостиную. У вас опять такие физономии, хоть улицу освещай вместо фонаря. А всё-таки приятно, когда в новогоднюю ночь случаются чудеса, на то он и Новый год. Улыбнулся Василий Петрович, глядя на сияющую счастливую внучку. Ну что, будем пить чай? Но тут у Василия Петровича зазвонил сотовый телефон. Надо же, связь появилась. Удивился профессор и ответил на звонок. Да, Юра, И тебя с Новым годом. Как мы? Всё хорошо. Леся здесь, да. И геологи у нас. Так точно приехали. Спасибо, сын. Благодаря тебе мы познакомились с чудесными людьми. Кому передать привет? Что? Да, передам. Василий Петрович положил телефон на стол. Дед, ты чего? Стрепекнулась Олеся. Василий Петрович повернулся к Сане и Аркадию и растерянно сказал «Вам привет от Юры». Только он почему-то назвал вас Сергеем и Владимиром. На лицах Сани и философа застыли улыбки, похожие на оскал. Андрей уставился на татуировку на Саниной руке и вдруг все понял. «Сан Саныч», — осторожно сказал Андрей, — «а сдается мне ты не геолог». «Не-а, не геолог». Ухмыльнулся Саня. И трка один геолог, спросил Андрею философа. Философ покачал головой и сделал шаг к стене, где висело ружьё профессора Цветкова. А кто же вы? изумилась Олеся. Хорошие вы люди, покачал головой Саня, но такие наивные. Ну какие геологи? Зэки мы. Кто? воскликнула Олеся. Беглые зэки. выпалил Саня. Философ бросился к стене и схватил ружьё. Молодец, Аркаша, сказал Саня, подходя к философу. Хорошая реакция, хвалю. А ну дай его сюда. Он взял у напарника ружьё, Олеся испуганно ойкнула. Саня усмехнулся. Чего, ой? Чехов говорил, что если в первом акте пьесы на стене висит ружьё, в последнем оно должно выстрелить. прошептала Олеся и понурила голову. «Спокойно, у нас другое кино, про Новый год», сказал Саня и повесил ружье обратно. «Чего испугались? Ничего мы вам не сделаем. Давайте чай пить». «Сан Саныч, Аркадий», растерянно промолвил Василий Петрович, «зачем же вы сбежали из колонии?» «Да так, дернули по дуре», пожал плечами Саня. Я, если честно, ради жены сбежал, хотел с ней Новый год встретить, а потом пусть бы повязали. Но тут снег, метель, оказалось, что до Москвы не добраться, и всё к чертям полетело. Глупо вышло. Я же говорю, не везёт. Мне всю жизнь в физиономию дует встречный ветер. А что вы теперь будете делать? спросил Василий Петрович. Да ничего, хмыкнул Саня. Куда идти-то? Везь здесь нега. Обратно вернёмся. Может, за доброволку скидка будет. Он повернулся к философу. Аркадий, а как тебе лучше? Я ж тебя на побег подбил. Что скажешь? Философ улыбнулся. А мне всё равно. Делай, как знаешь, Сансаныч. Помнишь, я тебе повторял слова Марка Аврелия: всюду, где можно жить, можно жить хорошо. Вернусь на зону в свою библиотеку. Ещё столько книг не прочитано. Понял. Ну так да ладно, кивнул Сане и попросил Андрея: "Товарищ композитор, одолжи мобильник, мне бы в Москву позвонить". Андрей протянул ему свой телефон. Саня набрал заветные цифры. Услышав родной голос, Саня вздохнул, он как будто увидел жену, её рыжие кудрявые волосы, зелёные глаза. "Ну здравствуй, жена", сказал Саня. "С Новым годом!" Саша, воскликнула Марина. Тебя ищут. Я знаю, прервал её Саня. Об этом потом. Я хотел сказать, что виноват перед тобой, но я всё исправлю. Ты только дай мне шанс. Саша, наш разговор прослушивают, предупредила Марина. Они найдут тебя. Саня хохотнул. Прослушивают? Так до Новым годом менты. Приём, как слышно. Короче, диктуй адрес. Деревня Бабаева, схрон на второй лесной улице, дом крайний к лесу. Только так, хозяева ни при чём, они ничего не знают, их сюда не втягивать. Считайте, что были в заложниках и без стрельбы. Добровольно сдадимся, по-тихому. Жду. Марина разрыдалась. «Саша, да как же это?» «Маринка, сердце одно на двоих. Поняла?» — крикнул Саня. «Поняла. Всхлипнула Марина. Саня нажал кнопку отбой и подмигнул философу. Но всё, Аркадий. Сейчас нам менты такого Аврелия покажут. Олеся потрясённо выдохнула. Сан Саныч, что же теперь с вами будет? Саня усмехнулся. Пахнет воздух чудесами, Дед Мороз садится в сани. А что будет дальше, догадайтесь сами. Лиза проснулась от прикосновения Лёшиных губ. Поцелуй был долгим. Пока целовались, рассвело. «Ну вот, утро». Лёша неловко развёл руками. Он выглядел растерянным и грустным. И Лиза догадывалась, почему. А в ней самой растерянности не было. Напротив, она чувствовала лёгкость и уверенность, потому что именно теперь всё встало на свои места, и для неё многое прояснилось. Она знала, что за эту удивительную новогоднюю ночь в ней что-то навсегда изменилось, и сейчас она наконец-то стала собой настоящей, без озлобленности и фальши, без сильной обиды на мир, той Лизой, которая, выйдя на крылечко домика в маленьком сонном городке, мечтала о чем-то, грустила, радовалась, и открыть себя настоящую ей помогла новая, такая внезапная, обрушившаяся, как тонны снега в эту ночь, любовь. В это утро Нового года она поняла, что тогда в Нью-Йорке, глядя на сверкающий шар, она загадывала не встречу с Андреем, а встречу вот с этим простым, бесхитростным, принципиальным Лёшей Макарским, который и есть её настоящий суженый. Какая странная судьба, чтобы встретиться с Лёшей, ей пришлось пройти столько путей, ведущих совсем к другому человеку. И в итоге за 5 минут до Нового года Она оказалась на единственно правильной и нужной дороге. А ещё Лиза знала, чего ей ждать от наступившего года. Они с Макарским поженятся, он переедет к ней в Москву, она устроит его в солидную контору под названием ФСБ, где он будет зарабатывать приличные деньги, и у них родится ребёнок, разумеется, сын, такой же сильный и уверенный, как Лёша. Лиза посмотрела на Лёшу, Он курило тоже о чём-то думал. Она вздохнула, понимая, что на самом деле решать всё будет, конечно, сам Макарский, потому что он настоящий мужик. Лёша позвонил в РОВД, выяснил, что по зекам дали отбой, на их задержание уже отправили спецгруппу, а потом брату. Тот пообещал, что немедленно выезжает с эвакуатором. Ну вот, скоро выберемся отсюда, без всякой радости сказал Лёша. Так что вести тебя к твоему жениху. К какому жениху, рассмеялась Лиза. Ты вроде обещал на мне жениться, или ты передумал? Капитан Макарский посмотрел на неё так, что Лиза поняла: этот не передумает никогда. Лиза нежной кошкой свернулась на коленях капитана. Ей было хорошо и спокойно. Лёша молчал, наматывая на палец её золотые локоны. Лиза вдруг подумала, что всё происходящее с ней похоже на сказку, в которой злую заколдованную принцессу расколдовали, и она стала мягкой, доброй, хорошей. Только эта чудесно преображённая принцесса страшно боится, как ей жить такой незащищённой, и как мне теперь такое жить? Вслух проговорила Лиза. У тебя есть я, и я обо всём подумаю. Невозмутимо сказал Макарский. Лиза позвонила Тони и поздравила её с наступившим Новым годом. Она не стала рассказывать Тони о событиях этой ночи, всё потом. Просто сказала, что это была самая странная и счастливая ночь в её жизни. Закончив разговор, она улыбнулась. Тони станет самой лучшей няней для их с Лёшей сына. Макарский осторожно напомнил Лизе, что она хотела позвонить ещё кое-кому. "Я бы позвонила", опечалилась Лиза. Но не знаю ни адреса Ольги, ни её телефона. ФИО, знаешь? Мгновенно откликнулся Лёша. Лиза испуганно кивнула. Макарский набрал чей-то номер и попросил: "Слышь, Толя, срочно пробей данные одной преступницы. Нам для следствия надо". "Ага, записываю". Лиза нервно комкала в руках бумажку с телефонным номером Оли. Выдохнуть в трубку "Здравствуйте" оказалось совсем непросто. пауза, наполненная длинными гудками, за которую Лиза пережила бог весь что, и вот, наконец, ответили. А дальше было легче, потому что уже по первой фразе и интонации Олиного голоса Лиза поняла, что та ей рада. Они обе плакали, говорили друг другу какие-то простые искренние слова и пообещали, что обязательно встретятся в наступившем году. От волнения и переполнявших ее эмоций Лиза после разговора с подругой разрыдалась. Лёшка. Как хорошо, что я позвонила. Веришь, теперь так легко на душе. Они вдохновенно целовались, и приехавший с эвакуатором Серёга Макарский стал свидетелем лирической сцены. "Здравствуйте", смущённо промолвил Сергей. "С Новым годом", рассмеялась Лиза. Лёшка сказал растерянному брату, указывая на Лизу: А я вот чего в лесу нашёл. Главное, еду себе по трассе, а она выскочила прямо на меня. Вот это называется судьба. Серёга обалдел и глядел на парочку, не зная, что сказать, потом выдавил: "Да куда вас вести? Может, к нам домой раз такое дело. Опять Новый год встретим". Братья Макарские смотрели на Лизу, ожидая её ответа. Она улыбнулась: "Ну раз такое дело, поехали отмечать Новый год. Вскоре совсем рассвело. Вот ты новогодней ночи конец, сказал Саня. Спасибо вам, что дали встретить Новый год по-человечески. Он подмигнул Олесе. Где тут у тебя барышня мировой? Если бы у меня такой дед был, я бы не боясь на зону не попал. Извиняйте, если что не так, хозяева дорогие. Не вспоминайте лихом. Плохого-то мы вам не сделали ничего, разве что обожрали изрядно». «Это не страшно», — заверил Василий Петрович. «Хозяевам приятно, если у гостей хороший аппетит». Сан Саныч не выдержала Олеся. «Я хочу вам сказать, может быть, это важно? Ту песню, вашу любимую, написал Андрей». «Да ну», — обрадовался Сане и пожал руку Андрею. «Надо же, с таким человеком выпил». Теперь будет что вспомнить. Спасибо вам за всё. Понимаете, Новый год, он ведь для всех. Каждый заслуживает подарка на Новый год, даже если ты его не заработал. А чего бы ты хотел, Саня, спросил философ. Жену Марину увидеть хотя бы на 5 минут, улыбнулся Саня. Оглушительно залаял пират. Со двора донеслись звуки подъезжающих машин, рёв двигателей. Саня хмыкнул. Аркадий, это не иначе за нами такси прислали. С улицы раздался пронзительный женский крик. Саша, ты только не стреляй, сдавайся добровольно. Маринка, побледнел Саня. Выбежав во двор, он увидел ту самую картину, что снилась ему много раз. С неба спустился вертолёт, из которого выскочила его жена Марина. Жена побежала ему навстречу. Саня бросился к ней. Они крепко обнялись, и он, пока к ним не подскочили полицейские, все-таки успел сказать ей самые важные слова о любви. И она успела ответить, что любит его и прощает. Полицейские потащили Саню к машине. «Подождите!» — крикнул Андрей. «Дайте людям поговорить. Они же добровольно сдались». «Мы добровольно», — спокойно подтвердил философ, подняв руки. У хозяев дома нет к ним никаких претензий, заверил полицейских профессор Цветков. Никто нас в заложниках не удерживал. Капитан Кузин, которому было поручено руководить операцией захвата, остановился и кивнул, как бы разрешая бешеному пару минут поговорить с женой. На самом деле Кузин изо всех сил пытался казаться трезвым, и у него это отлично получалось. Вот только в одном всё-таки сказывались три выпитых им за новогоднюю ночь рюмки. Обычно суровый капитан сейчас был чувствителен и сентиментален. И глядя на плачущую рыжеволосую Марину и взволнованного Саню, он чувствовал к ним едва ли не сочувствие. И когда Саня попросил его: "Начальник, можно жену поцеловать, поздравить с Новым годом?" Кузин махнул рукой и отвернулся. Пусть поцелуются люди. Чего уж «Саша», — заголосила Марина, — «я буду ждать тебя, я приеду, Саша». «Не реви», — строго сказал ей Саня, — «ты приезжай, мне это нужно». Он хотел сказать что-то еще важное и нежное, но промолчал и пошел к полицейскому УАЗику. Перед тем, как сесть в машину, Саня задержался на минуту, посмотрел в небо и улыбнулся. Марина смотрела вслед уезжавшей машине и плакала. «Как вы здесь оказались?» спросила у нее Олеся. Марина пояснила, что после телефонного звонка с Саней к ней приехали полицейские. Они подозревали, что беглые заключенные удерживают хозяев дома по указанному Сане адресу в заложниках и взяли ее с собой для ведения переговоров с Саней, если это понадобится. Она их сама об этом просила. «Я уговорю его сдаться, вот увидите». Олеся успокоила плачущую Марину. Не убивайтесь вот так. Ну, выпустят его через Кстати, а когда его выпустят? Через 3 года, ответила Марина. Ну, через 3 года приезжайте к нам встречать Новый год, предложила Олеся. Если ему за побег не накинут, прорыдала Марина. Мы оформим, что они добровольно сдались, это зачтут, заметил куривший поодаль капитан Кузин. Правда, сквозь слёзы улыбнулась Марина. Капитан кивнул и спросил, не подбросить ли Марину до райцентра. "Подождите", крикнула Мариня Олесе. "Я сейчас". Она о Прометею бросилась в оранжерейю и вскоре вернулась, держа в руках прекрасную камелию звездорожdestва. Олеся протянула её изумлённой Марине. "Это вам. В новом году всё будет хорошо. Вот увидите". Андрей с Олесей стояли на крыльце дома цветковых. Устала, спросил Андрей, обняв Лесю. Ночь-то выдалась бессонная. Знаешь, я тут подумал. В Новый год люди должны дарить друг другу подарки, правильно? А я, выходит, не очень-то подготовился к празднику. Так ничего тебе и не подарил. Хотя у меня есть оправдание. Я ведь не знал, что встречу тебя. То есть я знал, что когда-нибудь обязательно встречу, но что именно сегодня, не знал. Он рассмеялся. Но я догадываюсь, как исправить эту оплошность. Андрей указал на дом Игоря. Вот мой новогодний подарок тебе. Олеся растерялась. Я не понимаю. Этот дом будет твоим, нашим. Ты ведь очень привязана к этим местам. Да и я в них влюбился. И к тому же твои близкие рядом. Мы будем ходить друг к другу пить чай и на пироги к Василию Петровичу. Так что Ты принимаешь мой подарок. Но ты, кажется, говорил, что дом принадлежит не тебе, пока не мне. Но мы этот вопрос быстро уладим. 3 дня назад Игорь предложил мне купить его, и он ещё не знает, что я согласился. А что скажешь ты? Олеся рассмеялась. Но «Ну, ты же знаешь, как я люблю этот посёлок. Хотя я всегда знала, что любовь к Бабаеву меня погубит. Ура, закричал Андрей. Я теперь настоящий этот бабай или бабаевец. Подожди. А как же Америка? Ты решил отказаться от контракта? Андрей улыбнулся. Думаю, здесь я смогу написать больше хорошей музыки. Леся поцеловала его. У меня есть к тебе одна просьба, сказал Андрей. Можно я сегодня пойду в лес вместе с вами? Я тоже хочу праздник утра Нового года. Он знал, что, вернувшись с этой прогулки из Венеции перед Олесей и сядет не за стол, а к роялю, где ждёт его рождественская, которая уже звучала в нём. Осталось только сесть и записать. И у всех этих таких разных людей было нечто общее, что их бесспорно объединяло. Всё, что им было нужно, это только любовь. как самый главный подарок на каждый новый год их жизни. И когда люди думали о любви, говорили о любви, чувствовали любовь, миллионы самых прекрасных снежинок идеальной формы сыпались с неба, отчего земля становилась необыкновенно красивой.